В ресторане Ресторан был элегантен, уютен, ярко освещен. В него попадали из холла первые двери направо, и, как сообщил иоахим рестораном пользовались главным образом вновь прибывшие больные, обитатели санатория, почему-либо опоздавшие к обеду или ужину, и те, у кого были гости. Здесь праздновались дни рождения, отъезды, благоприятные результаты общих обследований. «Иной раз тут даже устраиваются пиры», продолжал рассказывать Ивахин. «Подают шампанское». Сейчас в ресторане сидела только одна дама лет тридцати. Она читала книгу, что-то напивая и слегка постукивая по столу средним пальцем левой руки. Когда молодые люди заняли столик, она переменила место, чтобы сидеть к ним спиной. Нелюдимка, вполголоса пояснил Ивахим. Всегда является в ресторан с книгой. Она попала в санаторий совсем молоденькой девушкой, и с тех пор так тут и живет. Ну, тогда ты в сравнении с ней еще новичок, с твоими пяти месяцами, и будешь им, если проторчишь здесь, даже целый год, сказал Ганс Кастур, в ответ Ивахим передернул плечами. Опять этот жест. Ему раньше не свойственный, и взялся за меню. Они расположились у окна на возвышении. Это было самое лучшее место в зале. И вот они сидели друг напротив друга на фоне кремовой шторы, и на их лица подал свет настольных ламп, с смягченный красными абажурами. Ганс Касторб сложил перед собой только что вымытые руки, затем неторопливый, с удовольствием потер их, как делал обычно, когда садился за стол, может быть, потому что его предки имели обыкновение молиться перед супом. Их столик обслуживала приветливая расторопная девушка в черном платье и белом переднике, широким, румяным и, безусловно, здоровым лицом. Ганс Кастор очень смеялся, узнав, что кельнерш здесь зовут «столовые девы». Кузены заказали бутылку Грюо Ла Роз, причем, когда дева подала его, Ганс Касторп отправил вино обратно, чтобы его получше подогрели. Ужин был отличный, суп из спаржи, фаршированные помидоры, жаркое самым разнообразным гарниром, особенно вкусное сладкое, сыр и фрукты. Он усердно ел, хотя его аппетит оказался меньше, чем он предполагал, но у него была привычка усердно есть, даже когда и не хотелось. Он ел много просто из самоуважения. Иоахим не слишком оказывал честь вкусным кушанием. Ему уже надоела эта стрипня, заявил он. Всем он тут, наверху она приелась, и у них принято бронить здешний стол. Ведь когда проживешь в этом месте 30 лет и 3 года, но пил с большим удовольствием и даже самозабренно тщательно избегая всяких слишком чувствительных выражений он вторично высказал свою радость по поводу того что наконец то есть человек с которым можно перекинуться разумным словом нет это чудесно что ты приехал заявил он и в его обычном спокойном голосе прозвучало тайное волнение откровенно говоря «Твой приезд для меня — целое событие. Хоть какое-то разнообразие. Я хочу сказать, хоть какая-то перемена, что-то новое в этом вечном и невыносимом однообразии». «Но ведь время у вас тут, наверное, просто летит?» — заметил Ганс Красторг. «И летит, и тянется. Как посмотреть?» — ответил Иоахим. «В сущности, оно стоит на месте». «Это же не время и это не жизнь! Какая там жизнь?» — продолжал он, покачав головой и снова налил себе вина. Выпил и Ганс Касторб, хотя его лицо уже пылало. Однако ему все еще было холодно, и он ощущал во всем теле какое-то неведомое, радостное и вместе с тем томительное беспокойство. Он так и сыпал словами, оговаривался но пренебрежительно махнув рукой, не прерывал себя, чтобы поправиться. Впрочем, оживлен был и Иоахим. А когда напивающая дама вдруг встала и удалилась, их беседа потекла еще веселее и непринужденнее. Они жестикулировали вилками, с набитым ртом строили много значительные мины, пожимали плечами, смеялись, кивали и, едва проглотив кусок, снова подхватывали нить разговора. И Вахим расспрашивал о Гамбурге, коснулся предполагаемого углубления русла Эльбы. «Теперь начнется новая эра», — заявил Ганс Кастор. «Новая эра развития нашего судоходства. Этого переоценить нельзя. 50 миллионов мы вкладываем в виде единовременного бюджетного расхода» а мы знаем, что делаем, можешь не сомневаться. Впрочем, несмотря на всю важность, которую Ганс Кастор придавал вопросу об Эльбе, он тотчас перескочил на другое и потребовал, чтобы Иоахим рассказал ему подробнее относительно жизни здесь наверху, а также о пациентах санатория, за что тот принялся с охотой, ибо рад был возможности выговориться и поделиться впечатлениями. А ему пришлось повторить свой рассказ о трупах, которые спускают вниз на бобслеях, и еще раз подтвердить, что это сущая правда. А так как Гансом Кастерпом снова овладел неудержимый смех, расхохотался и он, и, видимо, смеялся с удовольствием от души. Потом сообщил еще много смешного, чтобы поддержать веселое настроение. Например,. За его столом сидит некая дама, фрау Штер. Она довольно серьезно больна. И вот эта дама, хотя она супруга музыканта из Канштата, но таких невеж он еще и не видывал. Она говорит дезинфицировать, и при том вполне серьезно. А ассистента Краковского она называет Фомулюс. Вот и слушай ее без смеху, и виду не подавай. Кроме того, она сплетница, как, впрочем, почти все здесь наверху. А про другую даму, некую фрау Ильтис, она говорит, что та носит при себе стерилет. Она называет стилет стерилетом. Восхитительно, правда? И, откинувшись на спинке стульев, полулежа, он так расхохотался что у обоих задергалось все тело, и почти одновременно началась икота. Но лицо Иоахима вдруг потемнело, он вспомнил о собственной участи. «Да, вот мы сидим и смеемся», начал он со стадарическим выражением лица. От сотрясения диафрагмы его речь то и дело прерывалась, а даже сказать трудно. «Когда я отсюда выберусь?» Если Бэронс говорит еще полгода, он обычно называет наименьший срок, и нужно быть готовым к гораздо большему. Но ведь это жестоко, по суде сам, и для меня очень плохо, ведь я уже кончал училище, и мог бы в следующем месяце сдать экзамен на офицера. Вместо этого я тут торчу без дела, с градусником во рту, считаю курьеза неверственный фрауштер а драгоценное время уходит. В нашем возрасте год это немало. Там внизу жизнь приносит за год столько перемен. Таких можно добиться успехов. А я тут должен протухать, как застоявшаяся вода в яме. Бездельничать, как ленивый болван, нет, это вовсе не грубое сравнение. Ганс Касторб почему-то спросил в ответ, «Можно ли тут достать портеру?» И когда двоюродный брат с некоторым удивлением взглянул на него, то увидел, что тот сейчас заснет. Собственно говоря, уже заснул. «Да ты спишь», — сказал Иоахим. «Пойдем, время лечь обоим». «Никакого времени нет», — пробормотала Ганс Кастор, едва ворочий языком. Все же он последовал за Иоахимом деревянной походкой и слегка сутулясь, точный человек, который буквально падает от усталости, но вдруг решительно взял себя в руки, когда Ивайхем, проходя через холл, который был теперь лишь слабо освещен, сказал «Вон, Краковский, по-моему, следует скоренько тебя представить». Доктор Краковский сидел в одной из гостиных перед камином на цвету рядом с открытой выдвижной дверью и читал газету. Он встал, когда молодые люди подошли к нему, и Иоахим, вытянувшись по-военному, заявил «Разрешите, доктор, представить вам моего двоюродного брата Ганса Касторпа из Гамбурга? Только что приехал». Доктор Краковский приветствовал вновь прибывшего с веселой солидностью и ободряющей сердечностью, словно хотел показать, что с глазу на глаз с ним всякое смущение излишнее а уместно лишь радостное доверие. Был он лет 35, пяти, широкоплечий, плотный гораздо ниже ростом стоявших перед ним молодых людей, так что ему приходилось склонять голову на бок, чтобы заглянуть им в лицо, и необычайно бледный, какой-то прозрачный, почти фосфорисцирующий бледностью, которую еще подчеркивали темные жаркие глаза, чернота бровей и довольно длинная, Разделенная надвое борода, уже чуть серебрившаяся сединой. На нем был черный слегка потертый костюм с двуборстным пиджаком, черные же полуботинки сверху, как у сандалий, серые шерстяные носки и мягкий отложной воротник. Такой воротник Ганс Касторп видел до сих пор только на фотографии в Данциге и нашел, что он придает Караковскому что то артистическое ласково улыбаясь так что в чаще бороды блеснули его желтые зубы и тряхнув молодому человеку руку он сказал баритоном и с несколько тягучим иностранным акцентом добро пожаловать господин касторб надеюсь вы скоро привыкнете и будете чувствовать себя хорошо у нас осмелюсь спросить вы к нам приехали как пациент Ганс кастер делал просто трогательные усилия держаться, как подобает воспитанному юноше, и побороть сонливость. Его злило, что он в такой плохой форме, и самолюбивый, обидчивостью молодости он уже воображал, что улавливает в улыбке и ободряющем тоне ассистента скрытую насмешку. Отвечая Краковскому, он упомянул о трех неделях, а также о данных экзаменах и добавил, что, слава богу, вполне здоров. «Вот как?» — удивился доктор Караковский, и, словно подразнивая его, склонил голову на плечо, улыбнувшись еще шире. «Ну, тогда вы — феномен, достойный всестороннего изучения. Мне еще ни разу не приходилось встречать вполне здорового человека. Какие же экзамены вы сдали?» — осмелюсь спросить. «Я инженер», — ответил Ганс Касторб скромно, но с достоинством. «Ах, инженер!» Улыбка доктора Краковского словно померкла. Она стала как будто менее широкой и сердечной. «Что ж, молодец. Значит, ни вашему телу, ни вашей душе здесь не понадобится врачебная помощь?» «Нет, огромное спасибо». Ганс Касторб в страхе чуть не попятился. Лицо доктора Краковского вновь просеяло торжествующей улыбкой. Он снова тряхнул руку молодого человека и громко возгласил. — Ну, так спите спокойно, господин кастор с полным сознанием своего безупречного здоровья. Спите спокойно и до свидания. Этим он как бы отпустил молодых людей и, сев в кресло, опять взялся за газету. Лифтера уже не было, они стали подниматься по лестнице пешком. Молча несколько смущенные встречи с Краковским. И Вайхим проводил Ганса Кастурпа до комнаты номер 34, куда хромой действительно уже доставил его багаж. И кузены еще поболтались четверть часика, пока Ганс Кастурп вынимал ночное белье и принадлежности для умывания и курил толстую некрепкую сигарету. Сегодня он обошелся без сигары, и это казалось ему каким-то удивительным и необъяснимым событием. Лицо у него очень значительное, начал молодой человек, выпуская клубы дыма, и бледное совсем восковое, но обувь послушай, это же ужас какие-то серые, шерстяные носки, сандалии, он под конец. «На меня не обидился «Краковский довольно чувствителен», — согласился Ивахим. «Тебе не следовало так категорически отказываться от лечения, по крайней мере, психического. Он не любит, когда уклоняются от его помощи как врача. Ко мне он тоже не очень благоволит, я недостаточно ему доверяю. Но время от времени я все же рассказываю ему свои сны». Должен же он хоть что-нибудь расчленять. — Ну, тогда он, наверное, на меня обиделся, — с досадой заметил Ганс Кастор. Он был недоволен собой, вот задел кого-то. Кроме того, усталость охватила его с новой силой. — Спокойной ночи, — сказал он. — Я прямо с ног валюсь. — Восемь я буду у тебя. Пойдем завтракать. Сказал Иоахим и удалился. Ганс Касторб сделал кое-как свой ночной туалет. Едва он успел потушить лампочку, стоявшую на ночном столике, как сон сморил его, но он тут же испуган очнулся, вспомнив, что на этой самой кровати всего два дня назад кто-то умер. И, наверное, не один здесь умирал, сказал он себе, словно это могло послужить утешением. Просто смертный одр, обыкновенный смертный одр, и заснул. но ну, как только он погрузился в сон, начались сновидения, и они не прекращались почти до утра. Главным образом ему снился Иоахим Цимпсон в странной позе, словно тело его было вывихнуто. Иоахим съезжал на бабслее по косой дороге. Лицо его покрывало такая же бледность, как у доктора Краковского, а впереди сидел австрийский аристократ. Черты лица у него были самые неопределенные, как у человека, о котором ничего не знаешь, кроме его кашля И он правил. «Нам же здесь наверху это совершенно безразлично», заявил выбихнутый Иоахим, а потом оказалось, что это у него а не у австрийца, такой ужасный колокочущий кашель. Поэтому Ганс Касторп горько заплакал и тут же решил, что ему надо бежать в аптеку и купить себе кольт крема Но у дороги сидела фрау Ильтис с остренькой мордочкой и держала что-то в руке. Очевидно, свой стерилет. Оказалось, всего-навсего безопасную бритву. Это заставило Ганса касторпа снова рассмеяться. Так его швыряло из одних сновидений в другие, пока в полуоткрытую балконную дверь не просочилось утро. Оно и разбудило его.